из того, что они согласились посетить её, она сделала вывод, что им волей-неволей приходится смотреть на неё как на возможного нового члена их клана. Я просто останусь сама собой. Я не буду стараться произвести на них хорошее впечатление, высокомерно решила Аня. но все же задумалась, какое платье лучше всего надеть в субботу и вечером, и не будет ли новая высокая прическа ей больше к лицу, чем нынешняя. И прогулка оказалась отчасти испорчена для нее. К концу вечера она решила, что наденет коричневое шифоновое платье, но прическу оставит прежнюю. В пятницу после обеда Ни у одной из четырех девушек не было занятий в университете. Стелла решила использовать свободный вечер для того, чтобы написать доклад для предстоящего заседания общества филоматов. И сидела за столиком в углу гостиной с разбросанными вокруг на полу листами рукописи и скомканными черновиками. Она неизменно уверяла, что не в состоянии ничего написать, если только не сбрасывается со стола каждый законченный лист. Аня во фланелевой блузе и саржевой юбке, с волосами несколько растрепавшимися на ветру во время прогулки домой, сидела на ковре прямо посреди комнаты и дразнила куриной косточкой кошку Сару. Джозеф и Паленый уютно устроились у нее на коленях. Приятный теплый запах наполнял весь дом. Пресила, пекла в кухне шоколадный торт. Вскоре она в огромном переднике и с испачканным мукой носом вошла в гостиную, чтобы показать тете Джеймсине свое творение, которое только что покрыло глазурью. В этот... Наиудачнейший момент послышался стук дверного молотка. Никто не обратил на этот звук никакого внимания, кроме Фил, которая вскочила и открыла дверь, ожидая увидеть за ней посыльного из магазина со шляпкой, купленной ею в то утро. На пороге стояли миссис Гарднер и её дочери. Аня кое-как поднялась на ноги, сбросив с колен двух глубоко возмущённых этим котов. И машинально переложила куриную косточку из правой руки в левую. Присела, которой чтобы добраться до кухонной двери пришлось бы пересечь всю комнату, совершенно потеряла голову и торопливо сунула свой шоколадный торт под подушку, лежавшую на диванчике у камина. Стелла начала лихорадочно собирать разбросанные листы своей рукописи. Только тётя Джеймс Синн и Фил остались невозмутимы. И благодаря им вскоре все уже сидели спокойно, даже Аня. Присила возвратилась без передника и муки на носу. Стелла привела в приличный вид свой угол, а Фил спасала положение потоком непринуждённой светской болтовни. Миссис Гарднер была женщиной высокой, худой, красивой, элегантно одетой, сердечной, хотя её сердечность производила впечатление несколько принуждённой. Алина Гарднер, казалось, копия матери, но лишённая упомянутой сердечности. Она прилагала усилия к тому, чтобы быть любезной, но всё, что ей удалось, это держаться снисходительно и покровительственно. Дороти Гартнер была стройной, весёлой, в ней всё ещё было что-то от девчонки-сорванца. Аня знала, что Дороти любимая сестра Роя, и прониклась к ней тёплым чувством. Анна была бы очень похожа на Роэ, если бы имела мечтательные тёмные глаза вместо озорных светло-карих. Благодаря ей и Филиппе визит прошёл вполне успешно, если не считать чуть заметного ощущения напряжённости и двух досадных происшествий. Палёны и Джозеф Предоставленные самим себе устроили веселую погоню, и бешеным часть по комнате один за другим вскочили на колени миссис Гарднер и соскочили с них. Миссис Гарднер подняла свой лорнет и проводила взглядом их стремительно движущиеся силуэты так, словно никогда не видела кошек. Аня, подавив несколько нервный смех, как могла, Извинилась перед ней. Вы любите кошек, спросила миссис Гарднер с чуть заметным оттенком снисходительного удивления. Несмотря на свои нежные чувства к полёному, Аня не особенно любила кошек, но тон миссис Гарднер вызвал у неё досаду. Без какой-либо видимой связи она вдруг вспомнила миссис Блайд, которая так любила кошек, что держала их в доме столько, сколько позволял ей её муж. "Примилые животные, не правда ли?" лукаво заметила Ане. "Я никогда не любила кошек", равнодушно сказала миссис Гарднер. "А я их люблю", вмешалась Дороти. Они такие славные, себелюбивые, собаки слишком отзывчивы и бескорыстны, они вызывают у меня чувство неловкости, но кошки восхитительно человечны. У вас здесь прелестные фарфоровые собаки. Можно мне рассмотреть их поближе, сказала Алина, направляясь к камину и невольно становясь виновницей другого происшествия. Взяв в руки Магога, она села на подушку, под которой был спрятан шоколадный торт присылы. Аня и присила обменялись страдальческими взглядами, но ничего не могли поделать. Величественная Алина продолжала сидеть на подушке и беседовать о фарфоровых собаках до конца визита. Дорыти на минутку задержалась, чтобы порывисто стиснуть Анину руку и шепнуть: "Я знаю, мы с вами будем друзьями. Рой мне всё о вас рассказал. Я единственная в семье, с кем он может поговорить, бедняга. С мамой и Алиной не подкровенничешь. Как вы, девушки, должно быть замечательно проводите здесь время?" Вы не позволите мне приходить к вам почаще? Приходите так часто, как вам только хочется, сердечно ответила Аня, радуясь, что хотя бы одна из сестёр Рое внушает симпатию. То, что она никогда не полюбит Алину, было слишком очевидно, как и то, что Алина никогда не полюбит её, хотя расположение миссис Гарднер возможно и удастся завоевать. В целом, Аня вздохнула с облегчением, когда всё это тяжёлое испытание осталось позади. Печальней всех печальных слов, слова "надежда" не сбылась. С трагическим видом процитировала Присила, поднимая подушку. Этот торт теперь представляет собой то, что можно было бы назвать плоской шуткой. И подушка тоже испорчена. Никто не разубедит меня в том, что пятница несчастливый день. Люди, которые просят передать, что придут в субботу, не должны являться в пятницу, заметила тётя Джеймсина. Я уверена, что это ошибка Роя, заявила Фил. Но этот молодой человек совсем потерял голову, И не отвечает за свои слова, когда беседует с Аней. Да где же она? Аня ушла наверх в свою комнатку. У нее было странное желание расплакаться. Но вместо этого она заставила себя рассмеяться. Паленые Джозеф были просто ужасны. А Дороти такая милая. Глава тридцать седьмая. Новые печённые бакалавры